Глава 20 Три месяца спустя, сидя напротив мамы в поезде на Уинтон, я из-под тишка смотрел на нее, пытаясь прочесть выражение ее лица. То, что я увидел, заставило меня уйти в себя. Я почувствовал, что нас ждут тяжелые времена. Не раз в надежде обнаружить тайны, скрывавшиеся за линией ее бровей, я прилагал все усилия, чтобы вовлечь ее в разговор. И теперь я снова попытался это сделать, используя в качестве повода визит в психиатрическую лечебницу Каслтона как пробный шар. «Как ты думаешь, мисс Гревель станет лучше?» «Надеюсь, дорогой, скоро мы это узнаем», — ответила она и снова погрузилась в молчание. Ничего не добившись своим вопросом, я отвернулся и стал смотреть в окно. Но вместо проплывающих мимо судоверфий, На реке я видел лишь череду событий, которые привели нас к катастрофе. Вскоре после того, как мисс Грэвель оказалась в лечебнице, приехал ее брат. Высокий, поджарый и загорелый, с командными манерами и чрезвычайно правильный на вид. Он сразу взял все на себя и, посетив сестру и переговорив с ее лечащими врачами, прекратил аренду мезонета и велел перевести всю мебель на склад. С мамой он был поначалу вежлив, потом холодно вежлив, и, наконец, стал просто холоден. Ему наушничала Кэмпбелл, он доверял ей, старой служанке семьи, а Кэмпбелл нас никогда не любила. Мы оказались там исключительно по приглашению мисс Гревель, и мама, даже когда мы едва сводили концы с концами, не забывала об арендной плате, и все же нас ему представили как непрошенных гостей. И вот три недели назад от адвоката пришло письмо, содержавшая односложное требование в течение месяца освободить квартиру. По правде сказать, без мис при нынешнем запустении нас больше ничто не держало в доме номер семь. Но по мере того, как данный нам месячный срок подходил к концу, неопределенность нашего будущего возрастала. Мама была по-прежнему замкнутой, что тревожило меня, но при этом неестественно активной, и не в своем агентстве, где ее бизнес – похоже, сошел на нет, но в своих внезапных отъездах в неизвестные места. Никогда еще я не видел, чтобы она писала столько писем. Дяде Саймону в Испанию, своему брату Стивену, который теперь получил должность на гражданской службе в Лондоне, дяде Лео Уинтон и другим людям, о которых я никогда не слышал, из таких отдаленных мест, как Ливерпуль, Ноттингем и Кардив. Внезапно пейзаж сменился темнотой за окном. Поезд загрохотал в невысоком тоннеле, и это означало, что мы подъезжаем к центральному вокзалу. Спустя несколько минут мы покинули задымленную платформу и погрузились в самые глубины города, на Юнион-стрит, где ходил желтый трамвай. До Каслтона путь был долгим и медленным. В те времена, хотя трамваи курсировали повсюду, скорость их была невелика. На день был солнечный и когда мы выехали из однообразного центра Уинтона, миновали хаотично застроенный пригород, и трамвай покатил по открытой и радующей глаз сельской местности, я при виде преобладающего зеленого цвета вокруг повеселел. Каслтон, еще не тронутый новыми веяниями, был довольно маленькой деревней. Кондуктор выпустил нас из трамвая, и мы остановились возле входа в лечебницу, точнее, у огромных богато декорированных ворот, с будками по обе стороны и высокой каменной оградой. Я испытал странное чувство, смесь надежды и страха, когда дернул кованную железную ручку большого звонкого колокольчика. У мамы был пропуск, который она показала сторожу. Тщательно изучив его, сторож подошел к настенной телефонной трубке, висящей на стене, крутанул рычажок и заговорил. «Сюда очень трудно войти, мама», – прошептал я. «Еще сложнее выйти», — хмуро ответила она. В конце концов сторож вернулся, улыбнулся нам и кивнул. Ворота были открыты. Когда мы вошли и начали подниматься на холм по широкой песчаной аллее, которая вилась между высокими буковыми деревьями прямо к построенному в виде замка особняку, я удивленно ахнул. Так было здесь просторно и красиво. По одну сторону был сад, полный цветущих яблонь и грушевых деревьев, за которыми я разглядел образцовую ферму с амбарами и стогами сена. А по-другую простирался парк с разными породами каштанов, далее переходящий в обычный сад напротив особняка. Мы миновали лужайку для крокета, несколько теннисных кортов, решетчатую беседку между двумя травяными газонами, на которых цвели розовые тюльпаны. Казалось, все здесь радовало глаз пока внезапно я не увидел на краю холма длинную, темную, медленную процессию пациентов-лечебницы. Одни нелепо сгибались, другие жестикулировали, причем все еле передвигали ноги, напоминая цепочку заключенных. Одна сиделка впереди, другая позади. На главном входе нас уже ждала старшая медсестра в синей униформе. С привычной ловкостью, пользуясь ключом на цепочке, прикрепленной к поясу, Она провела нас через несколько дверей, все без ручек, по широкому коридору, высланному толстой ковровой дорожкой и с вычурной мебелью в позолоте. Мы прошли мимо еще каких-то тяжелых закрытых дверей, следующих одна за другой через равные промежутки, и оказались в маленькой приемной в конце, где медсестра остановилась и, без энтузиазма глянув на меня, что-то тихо сказала маме, которая повернулась ко мне. «Сестра думает, что тебе лучше подождать здесь, Лоуренс!» «Пусть я и хотел увидеть мисс Гревель, по крайней мере, подлинную мисс Гревель, которая снова обрела себя. Я не сожалел, что меня не пустили к ней. Этот наш проход с ключом, который запирал нас, отгораживая от яркого внешнего мира. Эти странные звуки, бормотания и шлепки, приглушенные тяжелыми дверями. Эта болезненная атмосфера с запахом ночных горшков — Даже эта черная, изогнутая вычурная мебель приемной, где я теперь сидел, буль в неизвестном мне варианте, все это пробирало меня ознобом. В таком плачевном состоянии меня и застиг внезапный вопль, тут же подавленный, но заставивший меня вскочить святого, обитого бархатом кресла, в котором я боязливо ждал маму. Наконец, после долгого отсутствия, она появилась. За открывшейся дверью я вдруг на какое-то мгновение увидел узкий коридор, ведущий в другую комнату, дверь которой уже закрывала медсестра, и там, в оставшемся узком проеме, застыла странная, наголоостриженная голова с безвольным выражением на лице. Наши испуганные взгляды встретились, но в обращенных на меня глазах не было ни тени узнавания. Меня еще трясло от вида этого чужого, потустороннего лица – когда мама сжала мою руку. Говорить я не мог. Я знал, что увидел своего доброго друга мисс Гревель и что больше никогда ее не увижу. Выйдя, мама глубоко вдохнула свежий весенний воздух и, поблагодарив медсестру и попрощавшись, начала спускаться по аллее, все еще держа меня за руку. Остановившись у беседки, она сказала, «Дай-ка я посижу здесь, Лори, чуть-чуть». Мы вошли в беседку, Хотя я уже и так все знал, я должен был спросить. «Как она, мама?» «Безнадежно. Совершенно безнадежно. Что она делает?» «Составляет петиции весь день. Петиции, которые никто никогда не увидит. И пишет письма, которые никогда никуда не отправят. После паузы мама добавила как бы про себя. «Теперь, по крайней мере...» «Я знаю, на каком мы свете». Она молчала, подперев подбородок ладонью, я с беспокойством наблюдал за ней. «Если мы тут задержимся, нас могут не выпустить?» Она посмотрела на меня и улыбнулась. Я был поражен. Лицо ее совершенно преобразилось. Казалось, все наши тревоги и сомнения, все наши испытания не только нынешнего дня, но и прошлых неспокойных недель остались позади. Она встала и к моему дальнейшему удивлению, поскольку я знала о наших стесненных обстоятельствах, весело заявила. «Пойдем, дорогой, попробуем настоящий шикарный чай». За воротами в деревне Каслтон, прямо над местной пекарней, была отличная чайная. Здесь мать заказала чай и все, что мне нравилось. Горячий тост с маслом и яйцо, сваренное вкрутую, свежие пшеничные булочки, мед и тарелку с кремовыми пирожными. Отпивая по глоточку горячий чай, она предлагала мне отведать и то, и это, так что, побуждаемый ею, я слопал все кремовые пирожные. Она посмотрела на меня с неуверенной улыбкой, оглянулась, дабы убедиться, что мы здесь одни, и, став вдруг серьезной, сказала, «Лоуренс, твоя мама банкрот». Наступило молчание ввергшая меня в состояние крайней растерянности. Тем не менее, когда мама снова заговорила, в ее голосе не было никаких жалких ноток. Он звучал твердо, почти вызывающе. «Агентства больше нет. Это была прекрасная идея твоего отца, но все кончено. Напрасно я не послушалась дядю Лео, предлагавшего продать этот бизнес и выручить хоть что-то. Она сделала паузу, чтобы отхлебнуть чая» а передо мной мелькнуло видение, как мы вдвоем ради куска хлеба поем на морской улице Уинтона. Не буду утомлять тебя перечислением проблем, с которыми мне пришлось столкнуться в последние годы. Я всегда старалась оградить тебя от этого. Но ты, должно быть, о многом догадывался. Это была работа не для женщины, по крайней мере, не для меня. Сочувствие не вечно. Этот бизнес не приносит прибыли. Итак, я вынуждена тебе сказать, и я должна это сказать, потому что теперь ты большой мальчик. У нас не осталось ничего, кроме мебели, за которую мне готовы дать сорок фунтов. Возможно, лишь обильная еда дала мне силы пережить этот шок. Возможно, именно поэтому мама и дала мне подкрепиться. Я почувствовал странную пустоту и задал лишь один единственный вопрос. «И что мы будем делать?» «Ты поедешь к дяде Лео». А я поеду в Уэльс. Ничего хуже этого, мне совершенно непонятного, невозможно было представить. Должно быть, выражение моего лица напугало маму. Она порывисто наклонилась ко мне, мягко погладила мою щеку и начала убежденно, почти буднично объяснять, насколько опасно наше положение и какой единственный выход из него она нашла, рассмотрев все варианты. Я должен бросить школу по крайней мере, на данный момент. Дядя Лео пообещал взять меня и обучить своему делу, чтобы на худой конец у меня было куда отступать. С ней же самой дело обстояло гораздо сложнее. У нее нет никакой профессии. Музыка – это единственное, что может выручить. Но у нее нет диплома учителя, и она уже никогда его не получит. Тем не менее, дядя Саймон, писавший из Испании, добился для нее места учительницы музыки в школе женского монастыря святой моники в монмаутшире там в нерабочее время в течение следующих 12 месяцев у нее будет возможность посещать специальные классы в кардифе она собирается пройти ускоренные курсы и сдать экзамены на специальность инспектора в системе общественного здравоохранения четыре такие женские вакансии должны для начала открыться уинтоне и благодаря другу стивена из городского совета ей пообещали одну из них если в течение года она пройдет курс обучения и получит аттестацию. Тогда у нее будет постоянная зарплата на должности, которая ее вполне устраивает. Мы снова будем вместе, и если я не захочу остаться с Лео, она отправит меня в опекунский колледж для возобновления учебы, чтобы затем я мог сдать вступительные экзамены в университет. Закончив на высокой оптимистической ноте, мама умоляюще посмотрела на меня – В то время, как я пытался хотя бы отчасти прийти в себя, чтобы уразуметь последствия этого сомнительного, все переворачивающего с ног на голову замысла. Мне он не понравился. Тем не менее, несмотря на путаницу в голове, я не мог не понимать, как должно быть тяжело и мучительно, несмотря на всевозможные отказы, дался маме этот план. Наша последняя надежда. Это, в частности, умерило мою обиду, когда я сказал «А почему я не могу поехать с тобой, Уэльс?» «Это невозможно, дорогой». Мама заставила себя чуть рассмеяться, дабы я успокоился. «Только не в женский монастырь. Тебе будет лучше с Лео». Мысль оказаться вместе с Лео в реальном бизнесе уже интригующе вспыхнула у меня в голове, но я бы ни за что не признался в этом и потому сказал «Дядя Лео чудак, мама». «Да, он, пожалуй, немного странный, но я склонна доверять ему хотя бы потому, что он не обещал нам золотые горы». «А дядя Бернард не поможет нам?» «Никогда», — коротко сказала мама. «И я никогда не попрошу его». Она была права. Бернард с самыми лучшими намерениями и со слезами на глазах обещал нам золотые горы и полностью забыл о нас на следующий же день. Затем наступила тишина, потраченная мною на поиски аварийного выхода из затруднительного положения. "Мама", сказал я наконец, хотя и нерешительно, потому что мне пришлось затронуть запретную тему. "Разве ты не можешь, я имею в виду, разве ты не получала на прошлой неделе длинное письмо от Стивена? Не могли бы мы поехать к твоим родителям, к твоей семье?" Я запнулся, увидев, как Кровь вдруг бросилась маме в лицо, а затем отступила, оставив его еще бледнее, чем прежде. «Да, Лоуренс, у меня был шанс вернуться, но на таких условиях, которые я никогда не приму. Мне страшно захотелось узнать, что это за условия, но я не осмелился спросить. Вместо этого я довольно мрачно начал размышлять о нашем грядущем расставании, что вынудило меня спросить. «Когда это все произойдет?» Она сделала быстрый вдох и энергично воскликнула. Лишь после того, как мы устроим себе настоящий веселый праздник. Я изумленно посмотрел на нее. Неужели беда повредила ее рассудок? Она улыбалась мне с тем же прежним вдохновляющим, почти беспечным и беззаботным выражением, как будто с ее плеч упал тяжкий груз. Да, Лори, я имею в виду праздник. Мы отправимся в горы на север, в Хайленд. Мы оба заслужили праздник, и он нам нужен. Я заберу выручку за мебель, и мы потратим на себя каждый пенс из этих сорока фунтов. После этого мы придем в себя и будем готовы к чему угодно». Не успел я произнести и слово, как она взяла колокольчик и принялась неистово звонить, вызывая официантку.